Послесловие автора. Спасибо, что продолжаете читать мою работу. Как вам эпизод «Столкновения в Южном море? Надеюсь, понравился. Изначально я планировал, что в 20-м томе начну рассказывать про третий год обучения Тацуми и Юки, но по некоторым причинам мне пришлось добавить дополнительный эпизод, который поместился в одну эту книгу. У меня было три задумки. Первая сделать том, который не имеет никакого отношения к основной истории. Вторая рассказать про Сэмпаев, у которых до сих пор не было возможности показать себя третье – рассказать про выпускную поездку на Хоккайдо или Окинаву. Вот только когда я начал писать, история всё меньше и меньше стала походить на дополнительный эпизод и быстро превратилась в ту, которую вы прочли. Хатори и его одноклассники отлично сыграли роль поддержки, а все события гармонично вписались в основной сюжет. В арке конференции главных кланов Тацу и его друзьям пришлось несладко, и мне хотелось, чтобы в этот раз они хоть немного отдохнули. У Тацу очень много необычных сил, с обычным врагом он расправится быстро и если дать ему свободу действий, результат битвы легко предвидеть. Так что дальше он столкнётся с обстоятельствами, против которых недостаточно одной грубой силы. Должен столкнуться. В эпилоге появились персонажи, которых вы не раз увидите в главной истории, так что, вопреки изначальной задумке, этот эпизод уже точно не назовёшь дополнительным. Но я рад, что они появились в этом томе. Также я упомянул имя новой младшеклассницы. Сначала я хотел назвать её Фумина, но это имя слишком похоже на уже существующего Фумию. Затем пришла в голову Сина, но и от него мне пришлось отказаться, когда вспомнил, что так зовут героиню одной очень популярной работы. И, наконец, Сина. На нём я и остановился. Надеюсь, в следующем томе вам приглянётся этот довольно уникальный персонаж. Залежи ресурсов на морском дне, о которых упоминалось в истории, это отсылка к месторождению Гонда Сайто, которую Национальная корпорация нефти, газа и металлов открыла в январе 2005 года. Позже в феврале 2016 года на дне моря недалеко от Окинавы обнаружили гидротермальные месторождения, возможно, скоро там начнут добывать ресурсы в промышленных масштабах. Технический прогресс не стоит на месте. А искусственный образ сделан по образу Акваполиса, на котором в 1975 году проводили международную выставку Экспо в Окинави. Правда, он намного масштабней, и его конструкция слегка отличается от оригинала. Мне лично кажется, что для подводной добычи ресурсов перспективны строения наподобие океанской спирали. Проект подводного города, который начали разрабатывать в 2014 году. Но для этой истории мега-сооружение вроде Акваполиса подошло лучше, и всё же океанская спираль, мне она кажется очень романтичной. Построит ли её при моей жизни? Что ж, в следующем томе наконец начнётся третий год обучения, это последний учебный год для главного героя, потому до конца истории вас будет ждать много чего увлекательного. И я очень постараюсь, чтобы вы после прочтения воскликнули «Как интересно!». До встречи в 21 томе! про без к беспорядкам. Сато читал Адреналин.